Краски брались натуральные, изготовленные по старинным рецептам. Яичный желток плюс природный пигмент, дающий определенный цвет. Красный, к примеру, Данила делал из киновари, привозимой из Крыма. Другие из различных минералов, истолченных с водой до состояния мельчайшего порошка.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 Полюбовался руной Сва, несущий смысл сияющей силы небес, излучающей ощутимое тепло. Потрогал пальцем руну Ууш, любовь, отозвавшуюся тонкой вибрацией. Все они были так или иначе связаны с буквами русского алфавита, и все были совершенные, соединяя прошлое с настоящим и будущим.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 своеобразными пиктографическими ключами выхода на те или иные параллельные реальности и силы Вселенной. Но только спустя три года, изучив символику русского, арабского, коранического и китайского языков, вырезав два десятка рун, Данила понял, насколько Георгий был прав. В древние времена люди могли словом творить чудеса.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 Подаст заявление в институт, устроится в общежитие, а уж потом, на пару дней, съездит домой в Парфина, где его с нетерпением ждали мама, отец и сестренка. Нестор Будимирович пришел провожать ученика к поезду. Помни, о чем я тебя предупреждал, сказал он, пожимая Даниле руку. Ты многому научился, но главное не приемы боя, а чувство меры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 вспомнил, как ездил в апреле с Нестором Будимировичем в Калугу на сход славянских общин, где учитель демонстрировал на свое ратное умение. Победить его не смог никто, хотя для участия в воинских состязаниях приехали умелые бойцы со всех уголков России и из-за рубежа. Правда, потом Даниле учитель признался, что есть витязи, с которыми и ему не справиться.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 Чего? повернулся к нему Маркс. Ты-то чего встреваешь, пацан? А ну вытряхивайся вместе с ним, пока я укладываться буду. Молоко на губах не обсохло, а уже учить начинаешь. Пойдем, мил человек, поднялся старичок. С хамом лучше не связываться. Ты чего сказал, дед? Удивился небритый. Это я хам! Сам ты говно, бабай обтрюханный! Вылезай быстрей!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 Данила с любопытством посмотрел на собеседника. «Вы говорите, как профессор?» Старичок приподнялся, прижал руку к груди. «Позвольте представиться, Афанасий Кузьмич Валенок, потомственный кулинар, по образованию ботаник, доктор наук. А вас как звать?» «Данила Ломов. Очень приятно». Они обменялись рукопожатиями, старичок снова заговорил о кухне, Потом заметил рассеянность слушателя и махнул сухой ручкой. «Не думайте о них, молодой человек, не стоят они нашего гнева. Так вот, я утверждаю, что самая скверная кухня выработалась у городских низов в начале прошлого века. Выбравшись из деревни в город, они отталкивались от всего деревенского и пытались перенять приемы приготовления пищи городских верхов».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 «Ваши документы, молодой человек!» Данила покраснел, глянул на Афанасия Кузьмича, достал паспорт. Милиционер бегло просмотрел документ, стукнул им себе по ладони, перевел взгляд на Данилу. «Придется пройти со мной». «Я ни в чем не виноват», — возмутился Данила. «Они сами первыми начали. Разберемся. Пройдемте». «Э, мил человек», — встал кулинар, — Остро посмотрел в бесцветные глазки сержанта. «Зачем же безвинных виноватыми делать? Ступай себе с миром. Мы тут сами разберемся, тишком да лотком. Тебе отдохнуть надобно. Устал, поди, от безделья, болезный. Ступай, ступай, а документ верни». Милиционер протянул Даниле паспорт,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 «Да ты проходи, проходи, не стесняйся! Родичи мы, не чужие люди!» Данилу завели в квартиру небольшую, двухкомнатную, но удивительно светлую, уютную, обставленную старинной мебелью, с домотканными половиками, с картинами и фотографиями на стенах, и вскоре он обедал в компании с Витизем и его сестрой, не умолкавшей ни на минуту,